Глава пятая. Как Незнайка, Кнопочка и Пачкуля-Пестренький отправились путешествовать. «Эй, Петренький, здравствуй!» — закричал Незнайка, когда Пачкуля подошел совсем близко. «Гляди-ка, а у нас уже автомобиль есть!» «Эк, диво! у конечно, по автомобиль еще лучше вашего!» — ответил Пачкуля. Он остановился, сунул руки в карманы своих серых брюк,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 Ещё как умывался. Почему же грязный такой? Значит, снова запачкался. Придётся тебе ещё раз умыться, потому что мы такого грязного. Не можем путешествие взять. Это как так не можем? Сами уговорили ехать, а теперь вдруг не можем?» Возмутился пёстренький. Незнайка между тем выехал из города и, подъехав к Огурцовой реке, свернул на мост. В конце моста кнопочка сказала. «Ну-ка, останови машину».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 Самому ведь приятно, когда умоешься. Пёстренький сердито отворачивался в сторону и даже глядеть не хотел на кнопочку. «Ну, довольно дуться, это невежливо», сказала кнопочка. «Там у тебя рядом мороженое в голубом ящике». «О, так это мороженое!» обрадовался Пёстренький. «А я-то, гляжу, что за ящик?» Он достал из ящика три порции мороженого. Все принялись есть. незнайки пришлось делать сразу два дела. Есть мороженое и управлять машиной.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 «Интересно, как в них кратышки живут?» — сказал Пестренький. «Ничего интересного нет. Пойдем в солнечный город и да все!» — отрезал Незнайка. «Как все? Ты чего тут распоряжаешься?» — возмутился Пестренький. «Вместе поехали, значит, вместе решать должны». Они стали решать вместе, но все равно не могли ни до чего договориться. Наконец кнопочка сказала. «Лучше не будем спорить, а подождем».